Двадцать первое. Четырнадцати королям курсоль, таблечь его кочугой, дал стальной, в два ряда брой надел поверх нее, привесил меч, что режет сталь, как воск, впияет шириной, сажен длиной клинок, он скинул лук с колчаном на плечо, взял арбалет со стрелами потом, рукою поднял изощренный дрот». Вот подведен Эмиру Алион, его надива норовистый конь. К себе он, мне молва по рукой в том, не подпускал на сажень никого, кто в стойло не входил к нему дотоль. У лук седла торчат из стараков, еще четыре дрота с булавой. Эмир вдел ногу в стремя, сел в седло, на шею щит повесил золотое, четырехпольным и сажень длинной. Но счел ненужным брать с собой копье, вооружен и так он до зубов. Конь под миром сам пошёл в галоп, летит быстрее зайца и борзой, и всё ж язычник не жалеет шпор. Кричит Галафру, удаляясь он: "Мой дядя, страх пустой, гоните прочь. Пусть сыныша к вам спешат в шатёр, к обеду накрывают пышный стол, французу жить уже не долгий срок". Арпана, не пройдёте вы ещё, как он навек простится с головой. Коль я врага не изрублю мечом, коль булавой не прожёг в весок, коль конь его с ним вместе не умрёт, пускай мне хлеба не дадут по гроб. Под крик неверных «Магомед с тобой!» Перед ними мчит и мир во весь опор, те Магомета молят за него. Увидел граф, въезжает враг на холм. Он лют и до зубов вооружен. Не диво, что чуть-чуть срабел гильем, Возвал к Творцу и Деве Пресвятой. «Ах, как скакон у нехристия хорош! Им должен был владеть легкой барон. Коня такого убивать грешно. Не приведи меня, все правы, Бог, Его хотя б слегка задеть клинком!» Не скажет трус в овек подобных слов. 22. Граф по холму взлетел на самый верх. На нём надёжный ковный доспех, язычника он ждёт чуть-чуть срабиев, но в этому прикачь его не след. Со скакуна на землю рыцарь слез, лик повернул к восточной стороне, а помощи возвал к царю небес. В падлунном мире человека нет, который бы молился горячее Всевышнему Владыке на заре, когда чинить нам чёрт не в силах вред промолвил граф Гельём душой смирен: "О, Господи, жизнь даровавши мне, мир сотворил ты ровно за семь дней, морями окружил земную твердь, Адама с Евой создал под конец, на жительство их поместил в Эдем, дозволил рвать плоды со всех дерев, на яблоко лишь наложил запрет. Они же его отведав, впали в грех, на стыд и посрамление себе". Ты их из рая выдворить велел. Пусть землю пашут, добывая хлеб, И в муках жизнь прожив, встречают смерть. Убит был Авель Каином затем, И горько выпиять пришлось земле, И строг отныне общий наш удел. Из праха выйдя в прах уйдем мы все. Потом судья всеправы-то узрел, Что нет любви к тебе у тех людей, Потоп и смерть на них с небес не зверг лишной с тремя сынами уцелел. Их с жёнами он погрузил в ковчег и взял с собой и из птиц, скотов, зверей по паре, так что с самкой был самец. Произошла от одной из их детей та нымелосердная издев, в чём лоне соизволил ты созреть в чью плоть святую дал себя облечь. «Чей кровью обливался на кресте благословенный город Вифлеем, избрал ты, Боже, родиной своей. Там в ночь под Рождество увидел свет, там первая садил из чудес, Анастасии руки дал, чтоб ей принять тебя, младенца, было чем. Там Смирну, Ладан, Золотом Ларец в подарок получила трех царей. Когда ж они покинули твой хлев, им путь другой помог найти во тьме». Чтоб головы им Ирод не отсек. Там тридцать тысяч неповинных жертв царь Ирод предал в руки палачей. Ты по земле, как плотский человек, ходил в течение тридцати двух лет, учил людей, в пустыне пост терпел, за целых сорок дней куска не съев и взнес тебя на кровлю храма бес. На Пасху светлый праздник по весне, в день приношения пальмовых ветвей в Иерусалим ты въехал на осле, ворота золотые и сам отверз. Чуждался ты надменных богачей, был прост, родил о каждом, кто в нужде. Кров Симон прокаженный дал тебе, ты там среди апостолов сидел, а Магдалина проскользнула в дверь». Твоим ногам приникла, воскорбев, Омыла их слезами из очей И кудрями отерла вплоть до чресл. За что ей вина ты простил, творец? Иуда, сребролюб и лицемер, Тебе за тридцать изменил монет чеканных В муфу Саилов век. Тебя лапзанием выдал он, подлец, И ты к столбу привязан, как злодей. Ночь простоял, и чуть блеснул рассвет, И временно холм взведен был пеш. Голгофу зовется он доселе. «Ты на плечах влачил тяжелый крест, был в рубище позорно одет, и что ни шаг, в лицо и по спине тебе удары наносила черник. Ты на кресте в мучениях висел, и плоть твоя изнемогла совсем, а сотник Лонген с радостью в душе, он был тогда еще духовно слеп». Бог проводал тебе копьем, глупец, и руки обогрел в крови твоей, но глаз коснулся ими и прозрел, и горестно раскаялся в грехе. И винно ты простил ему, Творец. Пришел к кресту Иосиф в темноте, Никодим, как тать, прокрался вслед, с креста был снят и ими поскорей, и унесен и погребен в скале. Однако же на третий день воскрес, спустился в ад, проник до самых недр и вызволил оттоль своих друзей. К нечистому он давно попал в плен. Мне помоги, небесный наш отец, не дай костьми на поединке лечь. Я с нехри stem сразиться должен днесь, а враг мой росл могуч, широка плечи. Небогоматерь, помоги в борьбе, чтоб христианин не уронил я честь, навечно стыд и срам своей родне. Перекрестился граф и встал с колен. Тут изменился сарацин в лице, смутился и к гильому подлетел. «Таиться от меня, француз, не смей, признайся, с кем ты так долго вел ты речь. Скажу по правде, граф ему в ответ молился я сейчас царю небес, чтобы он помог мне в доброте своей, и на куски тебя рассек мой меч, и ты нашел себе могилу здесь». Эмир вскричал, «Ты не в своем уме, ваш бог не так могуч и милосерд, чтоб надо мной верх ты взять сумел». «Граф Рек, срази тебя, Господь, наглец! Коль не оставит Бог меня в беде, сегодня же из тебя собью я спесь!» «Но, турок, вновь, ты не в своем уме признаешь, что твой Христос не Бог, а лжец, и что его сильнее Магомед, и больше всыплю я тебе в кошель, чем у твоей родни все вместе есть!» «Граф Рек, срази тебя, Господь, наглец! Отступником не стану я вовек!» Я вижу, молвил Турок, ты гордец, посмотрим, так же и ты и в схватке смел. Скажи, кто ты таков, долгать не смей. Узнай же правду, отвечал храбрец. Я не таил её ни перед кем. Меня нарек Гильёмом мой отец. Я а был им Эмери, что стар и сетк. У Эрмингарды матери моей сынов опречь меня родилось шесть: Бернар, что получил брадам Бребан в удел, «Эрна, Геронский, Чей, Блисмори, Лен, Гарен, Малвой прославленный уже, и Бюф, де Комарши, лихой боец, с Гибером де Андрна, меньшим из всех, приходится мне братом и Аймер, но этот редкий гость у нас в семье, он днюет и ночует на войне, славян и сарацин громит везде». Едва с ума не свел Эмир гнев Он выпучил глаза, побагровел Трус, не переживешь ты этот день Раз ты с моей родней во вражде Двадцать третье Бросает графа Сарацин надменно Гильем я вижу не в своем уме ты Коли в того, кто слаб и жалок веришь Ваш бог сидит за, облаком, за облаками в небе А здесь он и арпаном не владеет Земля есть достояние Магомета Все ваши таинства, обряды, мессы, причастия, венчания и крещения мне легковестнее кажутся, чем ветер. Я христианство почитаю бредом, граф Фрек. Наглец, срази тебя предвечный. Не вера у тебя, а вздор нелепый. Твой Магомед, как каждому известно, с первоначалу был к кресту привержен, и наше проповедовал учение, но занесло его однажды в Мекку, где он вином упился невоздержно, с виной... Свининой мерзопакостно объелся. «Кто Бога видит в нем, тот глуп безмерно!» Ответил Нехрест. «Ты солгал бесчестно, но, коль ты внимешь моему совету и веру без раздумий переменишь, я столько дам тебе земель и денег, что весь твой род сполна имеет меньше. Хоть знатен он, как я слыхал нередко, и славится отвагой повсеместно. Тебе я не хочу позорной смерти. Коль ты согласен, говори скорее. А не согласен...» Погибай в мучениях. А граф наглец, срази тебя предвечным. Теперь ты для меня еще презренней. Зря не грозится тот, кто смел на деле. Граф на коне вскочил одним движением, не взялся за седлом, не тронул стремя. Четырехпольный щит надел на шею, рукой у правой меч сжимает гневно и со значком копьев вздымает левой. Врага кинул гордым взглядом нехрест, но сам себе признался откровенным. «Свидетель Магомед, кому я предан, отваги в этом человеке бездна. Когда послышал граф такие речи, да пожелал пойти на примирение, легко он схватки избежать сумел бы». 24. 24. Скажи, француз спросил курсоль ужасный, ради того в чью честь готов сражаться ты рим, своей вотчиной считаешь? Промолвил граф Гильём: "Скажу по правде, я конно и оружно буду драться лишь ради Бога, коево мечада. Не мне, а Карлу город сей подвластен, Скалабрии, Тосканы и Романьи, там Пётр святой на троне восседает, его место блюститель папа правит". Эмир в ответ: "Не в меру ты запалчив, сражаться за чужое достояние не станет век тот, у кого есть разум. Но всё ж тебе я льготу предоставлю. Нагни копьё, наставь его как надо и бей мне в щит. Не шелохнусь я даже. Ах, охота мне взглянуть, сколь ты отважен и сколь сильны твои удары, карлик, подумал граф. Я глуп, коль медлить стану. Отъехал на арпан, чтобы разогнаться, помчался по холму, что круг изрядно, нагнул копье и на врага наставил. Но вместо тот не сдвинулся, упрямо. Сказал Христов-наместник, «Будет схватка. Костни в ней правы или неправы ляжут. Пусть молятся Творцу все люди наши, Чтоб жив железная рука остался И невредим вернулся в Рим богатым». Бой начинать решил Гильон бесстрашно. Он будет глуп, коль дождь дольше медлить станет. Поводье бросил, скач коня опускает, Копье склоняется значком атласным, Щит турка золотой вонзает, с махом посыпались навершие чернь и краска щит лопнул вслед за ним броня двойная а вслед за той кочужная рубаха копьё вонзилось в тело басурмана до да так что наконец-то наконечник вышел сзади хоть веший плащ коль оказался рядом дерьём совершил и потруднее деянье копьё из тела вытащил обратно но не моргнул и тут язычник глазом А лишь себе в душе признался тайна, вручаясь Магометом,чей слуга я, тот не умён, кто станет насмехаться в бою над этим человечком малым. Когда друг другу нынче мы предстали, я заключил, что мне он не опасен, его безумцем посчитал напрасно, и даже льгот удал ему в числа весь, а так меня как он никто не ранил. И мир боится потерять сознанье, меж тем Гильём опять в атаку скачет. 25. -е. Железная рука, могуч и лих, копье он в тело недругу всадил, потом извлек движением одним, порвал врагу ремень, что держит щит, и щит слетел у нехриста с руки. А графу громко закричал весь «Им, гильем, Господь с тобой, смелей, руби, апостол Петр, героя, не покинь!» Услышал смело рыцарь этот крик, коня пришпорил, вскачь его пустил, нагнул копье так, что значок отвис, язычника ударил со спины прорезал наконечник швы брони, как ржавый гвоздь качугу разрубил, проник сквозь тело до грудной кости. Наружу вышел посреди груди. Такой удар любого бы сразил, но даже глазом не моргнул эмир, лишь поднял дрот, висевший у луки, и молнией тот взметнулся ввысь и в графа грянул с треском громовым. Тут ара бельгильём и приуныл. Удар ему пришёл смеж ключиц, но тело не задел, Господь велик, граф молвил, да не даст меня сгубить Бог, что святого лота сотворил. 26. Приходится и миру нелегко, копьё пронзило грудь ему насквозь, он кровью обогрён до самых шпоры, молвит так, чтоб не слыхал никто. Свидетель Магомед, мой Бог благой, впервые я терплю такой урон, к тому ж меня считает враг глупцом, зря дал ему я алгот наперёд. Взял новый дрот и мир из староков, метнул оружие силой такой, чтоб понеслось быстрее орла оно. В испуге рыцарь отклонился в бок, однако дрот прошел сквозь щит со львом, со свистом распорол на графе бронь и хоть герьем и не поранил плоть, но на два локтя врезался в песок. Увидел этот граф, паник челом, к небесному отцу воззвал с мольбою: "О, Господи, кем мир наш сотворён? Кто утвердил нам рамы его? Кто сушу окружил пучинай вод? Адам из персти вылеплен тобой, на свет ты матерь Еву произвёл, обоих поместил в раю земном". Им повелел вкушать от всех плодов, Лишь яблоко не трогать ни за что. Они ж его отведали тайком, И грех жестоко искупили свой. Ты вверг их в ад, в бездонный баратрон, Где воет Вельзевул, Нерон ревет. На Пасху, в светлый праздник, ясным днем, Осленка ты нашел и сел в седло. Бежали дети за тобой толпой, На Пасху шел вслед за твоим ослом Причетников и лиц духовных сонн. Тебе дал Симон прокаженный кров, к нему проникла Магдалина в дом, смиренно у твоих простерлась ног и зарыдала, воскорбев душой. Но поднял ты и обласкал ее, и ей простил все вины до одной. Ты предан был Иудой под лицом, взял среди десятка сребреников он и на тебя донес себе возлом. И время ты на кресте казнён, они сочли, что ты злодей и вор, не ждали воскресения твоего, а ты на небеса вознёсся вновь и спустёшься вторично к нам с высот, когда людей на страшный суд зовёшь. Равны в день этот станут сын с отцом, с пречотником духовное лицо, архиепископ с голиком слуговым, с веланом граф и с герцогом король. Получит каждый за грехи своим Апостолом ты был безмерно добр, Нерону флук брюсти поставлен Пётр. Его подвижник Павел обращён, и он рыбом не пошёл на корм, от голода излечен Семион, и Даниил спасён в орву от львов, и Кару Симон маг понёс за ложь, а Моисею видеть довелось, как куст горел не становясь огнём, коль вправду ты детей своих оплот не дай, меня сразить или взять в полон, как быть мне, коль к врагу не подойдёшь. Вооражён язычник до зубов, он арбалет закинул на плечо и булаву повесил на седло. Один лишь ты, Кен, Лонгин был прощён способен мне в опасный миг помочь. Тут граф умолвит с рацынва гор, как видно сердцем робакт и гельён. Наделся я, вот боец смехой, а ты клинок пустить боишься в ход, но я тебя своим достану, всё ж. Меч обнажил язычник с быстротой, пришпорил арагонца своего и недругу такой удар нанёс, что сквозь забрало острие прошло и рассекло качужный капюшон и сбило у Гильйома прядь волос и кончик носа отрубило прочь чем и дразнили рыцаря потом, упал на холку конскую клинок, и надвое разрублен, рухнул конь. На графе расползлась кольчуга врозь, колец в песок сварилась до трехсот, но выронил меч из руки корсольт, бельем вскочил, встал на холме крутом и вынул кольчу. Жуайос свой меч стальной. Врагу он норовит попасть в висок, однако сарацин настолько росл, что меч лишь на плече прорезал бронь. И расползлась под ней качуга врозь. Колец в песок сварилось до трехсот. Но оказался все ж доспех хорош. Удар уколом слабым турок счел. Корсоль промолвил рыцарю упрек. «Как видно, сердцем робок ты, гельем, слабее ты, чем овод жалит, бьешь» кричит весь Рим, хоть крик похож на стон, и вторит папа, побелев лицом: "За своего слугу встань, Пётр святой, коль он умрёт навеки нам позор, в храм твой больше не придёт народ, не будет месс и проповедей в нём". 27-е. Безтрепетно стоит боец французский, а нехрист мчит туда, где холм покруче. Он при ударе выронил оружие, клинок, которым графский конь разрублен. Ушёл на арбалетный выстрел в турок. Заболус схватился, повернулся и грянул на Гильйома с каля зубы. Он с пени весь из кож со зверем лютым, под чьим следом сквозь чащу псы несутся. Щитом закрылся граф Гильйом в исподке, но так его ударил недруг дюже, что лопнул щит. Посередине тут же и булава вошла в него снаружи, через навершие, сквозь дыру большую, быстрее, чем коршун падает из тучи. Затем по шишаку скользнула гулка, забрала, окончательно погнула. Не спас бы бедных римлян граф, могучий, когда б не дева и не пресносущий. Ведь Рим кричит унятней в силах ужас и вторит папа. Петр святой, послушай, коль граф умрёт, нам всем придётся худо, и мяса в храме у тебя не будет, погибну я и прекратятся службы. 28. Ведёт у граф кругом голова, болтяжек им получен удар, но всё ж он замечает сквозь туман, что Турок сильно утомил коня, а сам немало крови потерял. Не трудно спешить нехристя сейчас, но граф щидит упорно с кокона. Его решил он у врага отнять, на нём отныне хочет ездить сам вновь на гильйома недруг мчится вскачь с насмешкой попрекает смертчакам взять вверх француз струсливо не мечтаем полнос лишь осталось у тебя к людовику пойдёшь ты на хлеба и отречётся от тебя родня ты видишь не спастись тебе никак тебя на счастье мне рассечь по ранам голлафр мой дядя ждёт к столу меня дивится что так долго медлю я К луке передний срацин припал, на графа нападает в лоб опять, его достает, старается с седла. Проворно рыцарь отскочил на шаг, встал так, чтоб мельче поразить врага, и не избег удара басурман. Мельч грянул в золотой его шишак, с которого посыпался хрусталь — Кольчужный капюшон прорезал в раз, куски под шлемник плотный изорвал и миру темя раскроил на пять. По них коню на шею супостат не может снова булаву поднять. «За нос воздал я свой», — воскликнул граф. «К сеньору не пойду я на хлеба, не отречется от меня родня». Гильем ремень под щитный с локтя снял, щит бросил на безлюдный склон холма, до безрассудства был воитель храбр. Останься, турок, невредим и здрав, погиб бы тут же граф наверняка, но не дал Бог язычнику воспрять. Не стал гильем бесстрашным медли дыря, булатный меч покрепче сжал в руках и нехристе рубнул по шее так, что лопнули завязки шишака, и с вражьих плеч скатилась голова. А труп качнулся и с коня упал. Не стал воин время зря терять меч, но с хема всех шестёрка снял, но тут же бросил. Он не великан. Затем взглянул на вражьи стремена, длинны в них лишние локти полтора. Ильём укоротил их кое-как, вдел ногу, сел в седло не без труда, взялся за древко своего копья, рывком извлёк его из мертвеца, в крови застывшие руки измарал. Создатель молил он тебе хвала за скакуна, что в схватке мною взят. Мне все богатство Монпелье отдать, сегодня было б за него не жаль. Волом валит весь Рим встречать бойца. Но папа, обгоняя горожан, целует первым рыцаря в уста. Бертран подходит к дяде весь в слезах. Готье с Геленом плачут в три ручья. Такой их принял за Гильема страх. «Вы живы, дядя!» — говорит Бертран. Граф молвит. «Жив по милости Творца! И хоть короче малость нос мой стал, для ней отныне именуюсь я». Сам прозвище себе он дал тогда: "Пой знает все, кто хочет мне добра, вся Франция и все Берисполна, Гильйом короткий нос зовут меня". Вот так и звался с этих пор с мячак. Гильйома отвезли в престольный храм, всяк с тремя поддержать ему был рад, упочтили славно удальца, шёл пир, пока не занялась заря и не пришла для дел иных пора. К оружью храбрецы, Бертранд восклицал. Коль дядеу моим убит вчера тот враг, что остальных сидней стократ, наш долг сломить хотя бы тех, кто слаб. Вы ж, дядюшка, останьтесь отдыхать, мучения трудов довольно с вас. Послушал это граф, захохотал. Со мной племянник спорить не дерзай, тем, кто влечёт паломников сюда, клянусь, что без Гильйома бой начать за все богатства Монпелье не дам. Но самолично встану в первый ряд, и меч мой нынче не покроет ржа. Весь Рим от этих слов возликовал. И стал последний трус отважнее льва. Пусть не хрестит рожат, их ждет беда. Так долго мешкать было им нельзя. На них готовы римляне напасть. 29-е выходит из шатра главар язычник наряд на нём по-королевски пышен урон невыполним он молвит свети убить курсоль в рагом на поединке бог християн воистину всесилен снять поскорей палатки прикажите бежим какой у нас ещё есть выход коли римляне нам дать успеют битву мы во вся сине уйдём живыми «Вы правы, басурмане согласились. Четырнадцать гарнистов затрубили, пришел в движение лагерь сарацинский гильон, во вражьем стане шум услышал, сказал своим. Замешкались мы слишком, спастись решили бегством сарацины. Вперед, во имя Божие, за ними!» Окрестность огласилась кличем римлян, встал в первый ряд гельем лихой воитель, как накануне он не утомился, пришпорил Олеона, смелый рыцарь, и конь в голоб пошел неудержимым, полегче у него стал всадник ныне. Между двух холмов язычников настигли, две рати там в жестокий бой вступили. Голов от тел немало отделилось. Был граф Бертранн особенно неистов, сломал копьё, клинок из ножен вырвал, взмах и по пояс расечён противник. В качуге для Бертранна что травинки, он за удары воздаёт старицей. Под стат Гертрана и Гелен орубился. Готьем Тулуский тоже дрался лихо, но граф Гильйом был всех неустрашими. Издалека Галафрон завидел, приспорил скакуна, щитом прикрылся, пришёл Корогль, воззрядный уныньем. Кагю и Магомету стал молиться. О, жель меня ты, Магомет, покинешь, прибавь мне сил, не откажи в защите, чтоб с честью принял я Гильйомов вызов. Коня приспорил под сурман с пессивы, но граф Герьём ничуть не устрашился. Враги друг друга рубят, что и силы, расколоты у них щиты стальные, зияют на кочугах звонких дыры, в любую без труда клинок проникнет. Но блог Герьёма нидругу не выдал, и Пётр за своего бойца вступился. Остался граф живым и невредим, а сам пошёл так метко в... попал, так метко в сырацы, на что истрямян удар Глафра вышиб и с какой-на-его на землю кинул. С седла почти без чувств король свалился, на верхе шлема у него разбита, подшлемные завязки раскочились, и располённый боем победитель уже стоит над ним с мечом в деснице. Езычник тот же головы плешился, не удержав Герльёма Бог всевышний. Плену немало христиан томилось, спасти их надо было от кончины. 30. -е. Был граф Гильом могуч и духом смел, К своим ногам он недруга поверг, И голову ему п мечом отсек. Но возопил король Галафр, «Не бей, коль ты, Гильом, не причиняй мне вред. Тебе меня взять выгоднее в плен, Тогда отпустят короля Гефье, Жну его и дочку вместе с ней, И пленных тридцать тысяч человек, А если я умру, им тоже смерть. Клянусь святым Денисом, граф в ответ, «За это пощадить тебя не грех» уселся поудобнее граф в седле, Галафре ему вручил свой добрый меч и к папе короля повёл храбрец. Вот триста прочих пленных шли вслед. Сникнули сарацины наконец, что сдалось их законный сюзерен, и бросились бежать, что доху есть, до Тибра не замешкались нигде. Попрыгали на палубе галер, от берег отплыли побыстрей. Галафра вновь Гильём нашёл меж тем неверный под оливу сидел и крав повёл к нему такую речь: "Король, во имя Божие ответь, когда вернёшь ты пленников и где и кто их снимет с ваших кораблей?" Гароль промолл. Твой вопрос нелеп тем, кто встречает палегримов здесь, клянуть, что вам не подступлюсь, нич не, не поступлюсь ничем, пока не буду крещён как след от Магомета проку нет в беде. Вскричал Гильём: "Хвала тебе, творец". За папой он послал и тот приспел. Немье для приготовили купель, и крещён король был в тот же день, избрал он в восприемники себе Гильйома и Глена и Готье. И тридцать три цри, чтоб познатнее, меж ними всяк был истый удалец, лишь имя сохранил король и впредь у христиан в ходу оно теперь. Тут воду принесли, все сели есть. Когда шабильный кончился обед, вновь поднялся Гелььём лихой боец, с воимя Господа Царя небес, Король мой славный крестник, мне ответь: когда и вернёшь ты пленных, и где и кто их снимет с ваших кораблей? Король промолвил: нужен тут совет. Коль влаги срацин примчится весть, что их король крещение принял гнесь, с меня всю кожу там сдерут скорее, чем хоть на грош сослужат служа мне. Лохмотя, надо вам меня одеть, да посадить на клячу под рень, да четверть ваших отрядить к реке. Спущуся к Тибру на своём одре, а вы попрячьтесь возле римских стен, в ряске среди оливковых дерев, когда окликну я своих друзей, вновь подведут они с суда к земле. Вы ж будете стоять на страже, граф молвил. Боже, как ты милосерд, всем ново... новообращённым он пример все сделали так, как Галаф хотел. И сам он, чтоб побои не терпеть, себя измазал пёрси и кровью весь. Отряд до Тибра доскакал в карьер и стал король взывать к своей родне: "Эй, чемпион, о дядя, по родей, не дай в могилу мне до срока лечь, с Ведина берег пленных с галер не то в плену я свой окончу век". Сказал ему племянник Растей Цэл: "Радеет это тебе, сам Гамет, кристал в земле". Садил на сушу тех, кого в плену держал на корабле, но там, в такой томиле их нужде, там столько раз по ним гуляла плеч, что все они в крови от самых плеч до пояса, а то и до колен. Заплакал граф, душою воскорбел. 31-е. На берег сводят пленников по сходням у всех тела в крови от плеч по пояс у каждого не платье, а лохмотья. Железная рука рыдает скорбным. С наместником советуется божьим синьор. Молю вас именем Господним снабдём вас с вами пленных чуть не голых плащами, шубами, одеждой тёплой, серебряной и золотой казною, чтоб им домой добраться было можно. А папа отвечает: "Славный воин. Быть щедрым должен человек достойный, отказывать грешному в подобной просьбе". Помчались в Рим они без остановки, всё перерыли, дали пленным вдоволь одежды тёплой, шуб, плащей добротных, с избытком наделили их казною, чтоб им домой добраться было можно. 32-ым Граф пленным помощь в Риме оказал и на крыльце уселся отдыхать. Король Гефье пришёл к нему туда, без промедления пал к его ногам. Мне избавление принесли вы, граф. Был вырван вами я из рук врага, который бы в полон увёз меня. Презрел моё достоинство и сам Господь мне дочь красавицу послал. Если к ней не лежит у вас душа, вам тестем стать весьма я буду рад пол королевства. Я за ней удам, наследником своим назначу вас. Граф Модов посоветоваюсь с первам. Спросил он, разыскав слугу Христа: "Скажите, брать жену мне или не брать?" "Берите, не раздумывая зря. Вы молоды, и вам земля нужна". Воскликнул граф в ответ. «Да будет так». Пошел и на невесту бросил взгляд. «Да сель никто из смертных не видал, в каких бы он ни побывал краях красивее девицы, чем она. Вступил бы с ней гильем охотно в брак, когда б дурных вестей не услыхал. Мы до ночи о них расскажем вам». Тридцать третье. Сказать ли вам о красоте девицы, еще никто из смертных, где бы он ни был, такой прелестной женщины не видел. Гильем короткий нос на ней женился б, когда бы неизвестия дурные. Мы до ночи вас познакомим с ними. Гонцы из милой Франции явились, лихие кони у обоих в мыль, не скачут, а плетутся через силу. Гонцы о графе справились у римлян, и те в престольный храм их проводили, а там гильем с невестой находился, и добрый папа в облачении плечения пышным готовился к торжественному чину уже кольцо для молодой он вынул как вдруг гонцы герльёмом обратились вам граф за ваши подвиги спасибо но вы синьор Людовика забыли скончался Карл преславный наш властитель Людовику оставил трон и скипетр Изменикиш прогнать его решили, и сын королевский для сына Ришар руанский хитростью добился. В стране печаль и горе воцарились. Нам помогите, благородный рыцарь. Граф выслушал, челом паник уныло и к папе обратил слова такие: "Какой вы мне, синьор, совет дадите?" А тот сказал: "Да славится Всевышний. Кто ждёт совета, тот его услышит. Не поземью вам, назначаю ныне Людовику быть от врагов с защитой не дай господь чтобы он венца лишился гильём ответил коль вы так велите мне остаётся только согласиться граф обнялся с невестой Есналикой а та в слезах к густам его приникла На этом навсегда они простились и больше не видались до могилы. Синьор сказал слуге Христов учтиво: "Во Францию, в свой милый край, вернитесь, а город наш Галафру поручите. Пусть как наместник ваш он правит Римом". "Вы вздор несёте, крикнул рыцарь пылко. Не изменял я своему владыке, чей не Галафр, а я место блюститель". Сеньор, — святитель вымолвил учтиво, — во Францию, свой милый край, вернитесь, бойцов с собою тысячу возьмите, казной лошадей навьючьте тридцать, ее своей рукою вы добыли. Благодарю сердечно, — граф воскликнул. Тридцать четвертое. По третий понедельник после Пасхи был в Риме граф Гильём, боец отважный. Себе жено он взять намеревался, забыл о рабде невесты новой ради, когда гонцы из Франции примчались, пришли к нему с печальными вестями. Скончался Карл, великий император, Людовику владения оставил. Изменники же пусть их бог накажет, того, кому отец Ришар Руанский избрали королем противоправно. Ельем железная рука заплакал. В отъезд проситься спешно стал у папы, а тот бойцов дал десять сотен графу, навьючил тридцать лошадей деньгами и при прощании пролил слез немало. Доехал граф Гильём до Сен-Бернара, потратил много сил на перевале. Мы дни его пути не сосчитаем, добрый, он ни на час не задержался. 35. Гильём короткий нос домой спешит. Нам не исчислить дней его пути, ни час он не отдыхал, добрый. Раз пос встречался граф о Пилигрим с клюкою в руке, с сумою на груди, на редкость у него могучий вид, хоть кудры белые, как весной цветы. Отколь ты, брат, Гильём его спросил. И Штур де Сен-Мартен: "Такда скажи, не слышал ли ты новостей каких?" "Да, слышал, но они не хороши. Скончался Карл Винчанный Сен-Дени, Людовику престол завещан им. Изменников же пусть их Бог отмстит. Ришар Руанский наметьёш подбил, и королём его был избран сын". Но тут аббат, Господи, вас спаси, в монастыря, где чтим святой Мартин, успел к себе ребёнка увести, не топ Людовик был уже убит. О, Боже, странник присовокупил, где лучшие лучшие из рыцарей страны сыны лихие графа Эмери. «Синьора отстояли бы они. Клянусь Творцу Крестом, его святым, будь королю я в силах пособить, с изменников я так бы спесь посбил, что изменять они бы зареклись». В усмешке граф Гильом уста скривил, Бертрана подозвал и говорит. «Слыхал ли ты, что молвил Пилигрин? Будь королю он в силах пособить, с Людовиком бы так не обошлись». Граф Страннику дал десять золотых, обрадовался тот от всей души. И снова вскачь коня Гильём пустил. Но много он везде имел родни, и вскоре на пути перед ним возник отряд 140 рыцарей лихих. Во Францию тех воинов ввели смогляк Гальден и храбрые савари, чьи брони звонки и резвы скакуны, Людовику они на помощь шли. А граф обоим дяде был родным, и братья с ним ликуя обнялись, не зря Господь их свёл на полпути. Ни чутик встречи не должна страшить абата, что Людолика укрыл. Они ему друзья, а не враги. В борьбе жестокой с родом Алури дня через 3 он будет не один. 36. -е. Мчит граф Гильем воитель благородный, с ним рыцарей двенадцать сотен ровно приказ он своему отряду отдал коней и вьючных лошадей пришпорить, их не жалеть и не щадить в походе. Тому, кто запалит тяжеловозом, скакун подарен будет чистокровным. Не дай нам Бог приехать слишком поздно, воочию увидеть неохота того, кого на трон французский прочат». Но он, в чем мне по рукой Петр Апостол, забудет скоро спесь свою и гордость. Так на него надвину я корону, что с кровью мозг на землю брызнет носом. Тут римляне сказали про Гильома, он нравом крут, беда с таким повздорить. Не знаю, было ли что еще в дороге, но вплоть до тура граф не стал на отдых. Четыре он засады там устроил, и в них людей оставил десять сотен, а двести человек повел с собою» сверкают ярко их двойные брони, завязки шлемов их зелёных прочны. Наточены мечи стальные и остро, вслед рыцарям спешат оруженосцы, везут щиты надежные и копья, чтобы господам в бою прийти на помощь. Отряд примчал к обители галопом, Гильон позвал привратника и молвил «Откройсь скорее, ждать нельзя нам долго, мы к герцогу явились на подмогу, венец в монастыре у вас сегодня с французами на сына он возложит». Внял набожный привратник незнакомцу, чуть разум не утратил от тревоги и крикнул. «Пресвятая Матерь Божья, кто вступится за вас, король Людовик? Раз эти люди вам враждебны тоже, проститесь головою вы бесспорно! Увы!» — вздохнул привратник богомольный. «Где рыцари, отважные душою, бойцы из рода Эмери Нарбонса? Они б в обиду не дали сеньорам!» — сказал он графу. «Нет сюда вам входа. Здесь и без вас изменников довольно» а я число их не намерен множить. Дивлюсь я, как земля еще вас носит, пускай под вами твердь Господь расторгнет, чтоб все вы очутились в преисподней, и на престол воссел Людовик снова, и от злодеев стал наш мир свободен». Гильон послушал, засмеялся громко, племяннику сказал «Ответ достойный». «Бертран, а ведь привратник не из робких, не в каждом встретишь мужество такое, свести с ним дружбу было бы неплохо». 37-ом. Приятель громко крикнул: "Смелый граф, тобой мне храбра ответ дан, но ты не знал, откуда родом я, как звать меня и кто моя родня". А кое скажу я правду про себя, ворота сразу ты откроешь сам. Привратник произнёс: "Творцу хвала, в окошечко взглянул на пришельца. Хотел бы знать я, не в обиду вам, как вас достойно рыцарь величать, откуда вы и кто у вас родня?" Граф молвил: "Не таюсь я никогда, узнаешь же, что Гильёмом звать меня, на Арбон на море родина моя". Превратник произнёс с тварцу хвала: "Я понял, граф, что нужно вам у нас. Ваш род, синьор, уверен был всегда". Но здесь в монастыре злодей Ришар, а с ним 700 бойцов пришло сюда, и слишком малочислен ваш отряд, чтоб вверх могли вы над врагами взять гирём в ответ. Довольно сил у нас, но На помощь мне из четырёх засад придёт, коль нужно тысячная рать, а 200 человек при мне сейчас. На всех двойная звонкая броня и шлем зелёный в дорогих камнях, вооружён ос позади стоят и при нужде помогут господам. Превратник произнёс тварцу хвала, но коль вы граф не прочь совету внять, засадом дайте то чуже приказ сюда стянуться скрытно от врага, изменники в стенах монастыря. Зачем же их искать в других местах? Не стану правду я скрывать от вас. Сегодня же, до да истечения дня, создатель вашей руки их предаст. Но тот, кто их намерен покарать, в сире быть должен, как лесной кабан. Граф выслушал его, потупив взгляд, племянника позвал, слыхал, Бертриан, совет достойный нам привратник дал. 38. -е. Когда узнал привратник монастырский, что перед ним дерьёмо отважный рыцарь, лицом к дворцу он вмиг поворачился и натянул перчатку на ле sinistцу и крикнул так, что всюду было слышно: "Тебе, рыцарь, я днесь бросаю вызов, служить перестаю тебе отныне". То низкое предательство замышлил того возмездие Божие не минит. Ворота пред Гюрёвым растворились, привратник распахнул их, что из силы, и люди графа въехали в обитель. А рыцарю сказал привратник тихо: "Изменникам проклятым отплатите за их преступный умысел станицы". Граф выслушал, с коня на землю спрыгнул, оруженосца ближнего окликнул и у ворот сказал ему открытых «Мчи к нашим поскорее, пусть услышат Готье, Туделец и Гарен из Рима, что предо мной ворота растворились, коль нашим не хотят победы в битве». Сюда без шума надо им явиться. Приспел к своим оруженосец живо. Те из засад повыехали быстро, ворота монастырские вступили, изменники на них со стен возрились, сочли за подкрепление прибывших. Но скоро предстоит в своей ошибке предателям воочию убедиться. Тридцать девятое. Спевратником дерьмом заводит речь. Не можешь ли приятель дать совет, где на постой мне разместить людей? Синьор, и бог не скажу вам, где в подвалах, в погребах, и во дворе полным-полно оружия и коней, а в кельях вражьи рыцари везде. Но перевес на вашей стороне, а без оружия тышь недругов скорей, а тем, кто не отдаст «Добром да спех пусть голову снесут немедля с плеч. Клянусь святым Денисом, граф, в ответ совета я бы сам не дал. Умней». «Ворота не к лицу тебе стеречь. Советником моим ты будешь впредь, слыхал, Бертран?» — прибавил удалец. «Не только мудр привратник, но и смел. Такого сделать рыцарем не грех», — Бертран сказал. «Согласен я вполне». Привратника с пристрастием оглядел, нашел, что тот в отсвете сил и лет, верил его по-рыцарски одеть в броню двойную и зеленый шлем, ему копье вручить и острый меч, найти коня, чтоб был горяч и резв, оруженосца, вьючных лошадей и жалование положить как след. Меж тем гильем Гутья позвал к себе». То ложится этот, сказывали мне племянником ему был по сестре. Стань у ворот ведущих платье. Сын дамы благороднейших кровей, возьми с собою с собою 20 человек. А и кто уйти не захотел, отсель, будь даже из духовных лиц, беглец. Орази любого, чтоб не встал человек. Синьор, исполню всё, сказал вдье. 40 -ое. Бильём короткий нос отважный воин, сое что родом из плеси промолвил: "У тех ворот, что на Париж выходят, расположитесь рыцарь благородный. Возьмите 20 человек с собою и пусть никто из смертных за ворота живым не выйдет до ночи сегодня". Ответил тот: "Приказ исполню точно". Нет ни ворот, ни двери потаенной, куда не выслал граф застав надежных, а сам он въехал в монастырь Господень. У паперти на землю спрыгнул ловко, перекрестился, входит в церковь Божью, К распятию приближается святому, колени преклоняет умиленно, и, не вставая с мраморного пола, свести его с сеньором небо просит. Был там один аббат, готье, рекомы. Смекнул он, что пред ним забогомолец его плеча коснулся осторожно, и этим от молитв отвлек гильома. Встал граф, открыл лицо и так промолвил. «Чего ты хочешь, брат? Но лгать мне бойся». Аббат ответил, «Все скажу не ложно, коль вы пришли Людовику на помощь, в обитель вход и выход всем закройте. Здесь восемьдесят нынче лиц духовных, прилатов знатных, между ними много. Корысть подвигла их на дело злое. Людовика они лишат престола. Коль вы с Творцом на помощь не придете, их обезглавить вас молю я слезно, и грех ваш на себя приму охотно». Изменники другой не стоят доли, граф выслушал, расхохотался громко, побольше бы нам клириков подобных, но где же мой синьор король Людовик? хоть и ответил, коль творцу угодно, с Людовиком сюда вернусь я вскоре. На монастырский двор он вышел, тотчас спустился в подземелье большое, где прятался синьор его законный, и за руку взял отпрыска проворным. Не бойтесь, кали, французский отпрыск, у вас гораздо больше доброхотов, чем вы предполагали нынче ночью. В обитель привёл граф Гельём в Зарею. Он рыцари привёл 12 сотен и видеть вас без промедления хочет. Нет ни ворот, ни двери потаенные, куда б не выслал он застав в надежных. Людовик так возликовал душою, что в церковь побежал без остановки, и на ходу промолвил клирик добрый. «Не бойтесь, королей французских отпрыск, граф верен вам. Ему падите в ноги, просите пособить вам неотложно. Я все исполню», — согласился отрок. Сорок первое. Людовик Аббат промолвил «Так, не бойтесь, отпрыскала храбреца, и поспешите графу в ноги пасть», — воскликнул отрок «Все исполню я». Склонился пред гильемом, он в опрах к его ногам прижал свои уста, сапог ему облабызал в слезах, но граф пришельца не узнал сперва, был плохо освящен Господень храм. Сказал отважный рыцарь, «Мальчик, встань! Нет у меня столь лютого врага, который, коль он пал к моим ногам, прощен бы не был мною сей же час». Вмешался тут в их разговор Аббат. «Граф, видит Бог, я вам не стану лгать, перед вами тот, кому отцом был Карл, и кто умрет до да истечения дня без вас, сеньоры, помощи Творца». Рыцарь века Гильём в объятиях сжал, его высоко поднял на руках, клянусь Христом, немного в том умам, кто научил вас пасть к моим ногам. Вас и без просьб готов я защищать. Граф рыцарей своих к тебе призвал. По правде мне сказать, прошу я вас, пристала ли тому, кто принял стан и наречён служителем Христа, замзду в измену низкую впадать? Нет, дружно закричала вся толпа. «А что с ним делать, коль в нее он впал? Подлец повешен, должен быть как тать. Клянусь святым Денисом, — молвил граф, — не дам умней совета я и сам, и хоть грешно обители сквернять, предатели заплатят мне сполна». Серг второй. Был господпримерный граф Гильём Отважен, услышал он, что рыцари сказали с старотниками нам вон ворвался, и там застал Людовика предавших каноников, епископов, аббатов. Он посохи повырвал у мерзавцев, к ногам синьора побросал как палки, а после стиснул от рыка в объятиях, расцеловал его четыре раза был скорбе страшно рыцарь на расправу с оратниками нам вон ворвавшись и там застав предателей приватов он их чтоб в грех не впасть не обезглавил зато дубины выходил нещадно из монастырских стен погнал в заши пусть 80 бесов их мытарят кто своему синьору изменяет тот кару должен понести по праву 43. -е. Нет, рыцарь, от важнее гильйома. Он мол, ведь мой синьор, король Людовик, совет вам дать, дозвольте к вашей пользе. Гонец быть должен к Оселену-послу. Пусть передаст ему, чтобы он сегодня на суд явился к своему синьору. В ответ Людовик: "Быть по вашей воле". Тут граф Гильйом позвал Алельма. "Точно, скажи, скачи скорее за Оселеном Гордым. Велей ему прибыть на суд к синьору, перед которым очень он виновен". Алельм спросил мне ехать в одиночку, да, друг мой, и в руке держать лишь посох. Что если враг про ваши силы спросит, ответь, что 40 рыцарей со мною. А коли он явиться не захочет, давай впогромче, что ещё до ночи его такое ждёт, чего не стоит терпеть за все богатства Авалона. Алельм заверил, точно всё исполню, апостолом бледущему лук Неронов клянуть, что передам приказ дословно. Уселся он на мулы арагонца, дал шпоры, поскакал без остановки, по улицам домчался до подворья, где оселен с людьми стоял по стоям, и крикнул так, что все слыхали в доме. «Вам, оселен, вельможа благородный, верит гильон с ольвиным сердцем воин, тот самый, что рукой железный прозван, на суд явиться к вашему сеньору, перед которым вы виновны очень!» послушал оселен потупил очи и вестника спросил: "Ответь не ложно, у дяди твоего бойцов-то сколько?" "Клянусь Господним именем, их 40", воскликнул оселен. "И слава Богу, скажи Герьему, чтобы он сделал то же, что сделали другие добровольно". «Признал за мною право на корону. Нельзя, что правил Франции ребенок, он не за грош погубит край наш отче, а дядя твой хоть рыцарь и достойным, да мало у него земли и войска. Он от меня получит что угодно. Я отдам ему в удел любую область и десять мулов с золотой казною. Богат он станет, заживет роскошно». Олерим в ответ: "Гильём, невозможно купить за все богатства Авалоном. От имени его вам без увёрток я говорю решительно и строго: коль не смиритесь, вас ещё до ночи такое ждёт, чего терпеть не стоит, ни за все богатства в этом мире дольном". Воскликнул Аселян: "И слава Богу, раз не поладит с графом полюбовно, мой вызов передать ему из Войка". А Лельм в ответ. «Я выслушал и понял, и объявляю вам при всех баронах, что принят вызов ваш. Готовьтесь к бою!» 44-е Горд оселенный нрав, надменно стать, он на Алельма глянул свысока, нашел, что тот красив, могуч и храбр, а ржаносто сразу в нем признал и так промолвил, «Дал ты маху, брат, что так чистил при рыцарях меня. Грош дяде твоему теперь цена, а раз полюбовно не поладить нам, его заставлю вызов я принять, на части разрубить отдам приказ». 700 бойцов пришло со мной сюда. При мне четыре графа-смельчака врага придать мечу для них пустяк. Ты нынче был у дяди загонца, за это головы тебя лишат и зрубят на куски и бросят псам. Алельм в ответ. Тех, кто труслив, пугай. И не простясь уехал со двора. Стал осяян своих людей собирать, алельм же сел на мула, шпоры дал и поскакал по улицам в обрат. Граф первым заспешил его встречать, племянника спросил, ну как дела? Синьор не идет на мировую, враг, Людовику вернуть не хочет власть. Когда ему сказал я, сколько нас, он с дерзким видом бросил вызов вам и голову с вас обещался снять. Меня же, дядя вашего гонца, на части разрубить и бросить псам, или сжечь в огне, или утопить в волнах. Граф выслушал и приказал бойцам обыскивать окрестные дома и отбирать весь воинский припас, а если кто добром его не сдаст, с того немедля голову снимать. Пустившихся же в бегство горожан пусть вяжут по рукам и по ногам, изменники не зли них, боже в ад, смекнули наконец, что им беда, на лошадей вскочили в попыхах, пустили их в голоб и к воротам наведёт, что заставы там стоят. Пришлось им столько побросать добра, что зареклись мутяна бунтовать. Забава эта слишком дорога. Геррьёмо весь опор погнал коня к тому подворью, где НЖЕ держал, увидел оселена у крыльца. Но был могуч и росу изменник так, что не затеял поединка граф. Велел он поразмыслив трубачам подать к сражению общему сигнал. Видать бы вам, как ринулись туда готье ту лужицы храблец Бертран, а вслед за ними остальной отряд. Видать бы вам, как схватка горяча, как копья на куски щиты дробят, как в клочья разлетается броня, когда резня не в шутку началась. Изменники почувствовали страх, сковавший им и мышцы, и сердца. Мечи швырнула на землю их толпа, с мольбой сложила руки и сдалась. Гильйом кричал: "Визгите тех, кто взят!" Дал споры оселен и удирать, а граф ему вослед несётся вскачь и говорит поносные слова: "Поворотить и оселен назад, венец наденьте в церкви на себя, но так его надвину я на вас, что носом брызнет мозг до самых пят". 45. -е. Гильйом устал и, и утомлённый крепок кричит он, что есть сила анселену, господь воздаст тебе за то презренно, что своего синьора ты бесчестишь. Венец Ришар отец свой не наденет. Дертран с мечом предлинным скачет следом и говорит Гильйом: "Воитель смелый, племянник, я прошу у вас совета, какую смерть умертвить злодею?" Дертран ему в ответ: "Тут нет сомнений. Мы на него корону так наденем, чтоб мозг повытек из артана шею. Вперед он мчится, длинный меч подъемлет, и пал бы оселен через мгновение, да вход пустить дерьем оружие не дал. Племянник, — молвил он, — по милосердствуй, не приведи Господь, чтобы изменник был рыцарским оружием смерти предан. Нет, пусть пред нею стыд такой претерпит, чтоб рот его позор не смыл вовеки. 46. -е. Отважен, славный рыцарь граф Геррион к спесивцу был он более жесток, чем леопард, который лютый зол, побрезговал пустить оружие в ход, истына вырвал заострённый кол, и с криком Монжуа его занёс, и оселена стухнул так в висок, что брызнули до пят и кровь, и мозг. Воскликнул граф, когда злодей издох: "Святой Денис, спасибо, что помог. Счёт с этим за Людовика сведён". Коня погнал он, не жалея шпор, в храм монастырский возвратился вновь, Людовика сеньора своего в объятиях жал и поднял высоко. «Мой юный государь, забудьте скорбь, я с отраском Ришара счеты свел, на вас войной он больше не пойдет, за это платят дорогой ценой». «Спасибо», — молвил отрок, — «благ Господь, но было бы спокойней мне еще, когда б сочлись бы вы и с его отцом». Герльом вскричал: "Где ненавистник мой?" Узнал, что здесь же в Божьей церкви тот на поиски отправил собегом, взял 80 рыцарей с собой, застал Ришара перед алтарём, но вспомнил, что не льют в храме кровь, и негодяя за волосы сгрёб, отвёл назад он голову его, по шее двинул правым кулаком, и чуть лишился бунтовщик сейдой. Его прикончить было бы легко, он даже пальцем шевельнуть не мог. Увидел этот граф и топ ногой, стань трус. Да раздражит тебя, Господь. Взял ножницы, остриг смутяно лоб, раздел его, оставил нагишом, сказал своим и тем, кто взят в полон: "Вот что постигнуть каждого должно, кто своему нейро предаёт". Пощады испросить большим трудом баронам для Ришара удалось. «Не мстить за сына», — обязался он, — дал обещание мир блюсти по гроб, и с графом обнялся пред всей толпой. Была цена такому миру грош. Впоследствии в лесу стальным ножом лжец попытался графа заколоть, да помешать успел злодейству бог».